Глава девятая. Дневник Николаса. Утром началась метель, и наш запланированный полет пришлось отложить на неопределенное время. Я с хмурым видом сидел у теплого бока дракона. Вокруг него образовалась приличная яма, потому что Телериен своим теплом растопил снег. От самых холодных и диких порывов ветра дракон закрывал меня своим крылом. С Толериеном мы не разговаривали. Всё равно ветер унес бы наши слова. К счастью, долго буря не продлилась, а резвившиеся среди урагана духи воздуха и мороза к нам не приближались. Наконец, мы смогли отправиться в путь. В этот раз лететь было уже не так страшно. Я с интересом осматривал окрестности при свете дня. Толериен часто взмывал над редкими облаками, и тогда моему взору открывалось яркое солнце, которого не было видно снизу. Как дракон тут ориентировался, я не представлял. Такое огромное пространство было под нами, и так быстро оно пролетало внизу. Я держался в полете до последнего, пока не почувствовал, что руки едва способны держаться за гребни дракона. Даже оторвать их, чтобы позвать Толериена, я опасался, поэтому вяло ударил его ногами, Надеюсь, что он почувствует. Хотя ремни безопасности держали меня крепко, я все равно боялся, что свалюсь. То ли дракон, чуткий ко всему вокруг, сам понял, что я устал, то ли почувствовал мое прикосновение, но он начал снижаться. Мы приземлились около леса. Я свесился с его спины, не в силах двинуть ни одной конечностью окоченевшего тела. Толериен понял, что слезать или падать я с него не собираюсь, и некоторое время обдувал меня горячим дыханием. Это помогло мне согреться, и вскоре я сумел отцепиться от гребня, однако тут же свалился в сугроб, увязнув там едва ли не по самую макушку. Толериен ехидно усмехнулся. «Тебя выкопать или полежишь?» — деловито спросил он. «Полежу. Потом выкапывай» со стоном произнес я. «Тогда я в лес. Там пока затаюсь». «Э, а ну-ка достань меня!» возмутился я. «И куда это ты собрался?» «Здесь тракт недалеко проходит», пояснил Талериен, помогая мне выбраться из снега. Я устремился в лес вслед за ним. Тело еще отказывалось в полной мере меня слушаться, но я умудрялся идти, даже не особо увязая в снегу и Ориентировался на хвост толериена, которым он в прямом смысле слова заметал свои следы. По дороге я собрал немного хвороста и принес его к месту стоянки. Как дракон своими габаритами умудрился не сломать ни единого дерева, осталось для меня загадкой. Со всех сторон нас окружал лес. Место было хорошо защищено от ветра. Талериен помог мне разжечь костер. Пока я ужинал, С вопросами он не лез, но я прекрасно помнил наш уговор. Сегодня его очередь меня расспрашивать. Когда я закончил есть, Телериен приоткрыл золотистый глаз и спросил. «Мне вот интересно. После всего, что ты узнал, ты все равно отправился за Лемера и решил ей помогать. Почему?» Я с удивлением посмотрел на дракона. Привычных издевательских ноток в его голосе я не уловил. «Потому что это мой долг», — ответил я, подумав. Телериен задавал слишком правильные вопросы, и я остро ощущал, что хожу по тонкому льду. «Я поклялся помогать людям и кому бы то ни было», — быстро добавил я, вспоминая клятву, данную при вступлении на службу в полицию. Дракон фыркнул, но ничего не сказал. И на том спасибо. Наверняка Талериен знал, что в клятве не упомянуты другие расы. «Убит королевский алхимик, а теперь под угрозой его ученица, протянул он. Я поморщился. Куда он клонит? «Ты настоял, чтобы тайная канцелярия поручила тебе это дело. Почему там согласились так легко отдать его тебе? Вопрос другой. Однако Лемирей не выдал. Почему?» Снова спросил Телериен. Я поднял на дракона сумрачный взгляд. В его огромных желтых глазах я видел глубокую мудрость. И веселье тоже. Опять он издевается? Я отвернулся. Отвечать не хотелось, но уговор есть уговор. Я не видел ее десять лет, Тел. Медленно начал я. Я хотел получить ответы на свои вопросы, но в итоге их стало еще больше. «Разобраться, что к чему, — это уже дело принципа». «Разобрался?» — ехидно произнес Толериен. Я сердито на него взглянул и ответил с вызовом. «Разобрался. И теперь у меня есть причина не подпускать к Лемирей тайную канцелярию». «Дай угадаю. Во время вашей первой встречи ты приветствовал Лемирей довольно холодно», — сказал дракон. На тот момент я ничего не знал. Было только понимание того, что она ушла, жестко сказал я, и оставила кулон. Великие духи, столько времени прошло, а вспоминать до сих пор больно. Меня перевели в деревню Айтон, и там я неожиданно для самого себя встретил Лемерей. Как я должен был реагировать после всего, что случилось? «А потом не стало ни колоса заметил Толериен, будто прочитав мои следующие мысли. «И у Лемире вообще никого не осталось. Она отдала тебе самое дорогое, что у нее было, память о своей настоящей семье, родовой кулон. Если ты хотел стереть о ней воспоминания, то почему не избавился от него? И почему ты до сих пор один? Ты же симпатичный парень, Дэниэл». «Спасибо за комплимент», — хмуро отозвался я. Дракон скрыл смешок. Я невзначай коснулся кулона. Да, несколько раз меня посещала скабрёзная мысль выкинуть его куда-нибудь в болото, но что-то меня каждый раз удерживало. В студенческие годы после неудачной любви, в порыве злости и отчаяния, я хотел забыть не только милицу но и Лемирей. В руке я сжимал кулон и всерьез собирался разбить его о ближайший камень. Боль от предательства Мелисы всколыхнула и боль от предательства Лимерей. Однако, когда я уже занес руку, кулон отозвался неожиданным теплом и засветился, а я вдруг ощутил, что не один. Это чувство и заставило меня передумать и, поразительно, отпустило только на следующий день. Чувствовал я себя заметно лучше и решил, что нечего расстраиваться из-за таких мелочей, как неудачные отношения с девушками. Потом была еще парочка похожих случаев. В общем, кулон до сих пор остался у меня. Более того, я с ним не расставался ни на секунду, и временами мне казалось, что он стал моей частью. Знаю, звучит немного маниакально, но по-другому описать свои чувства я не могу. Толериену я ничего не ответил. Поняв, что от меня ответа не дождется, дракон заговорил. «Ознакомься с этой вещицей. Может, найдешь ответа на свои вопросы». Он взмахнул огромным крылом, и рядом со мной упали книга и небольшой мешочек. «Лимирэй передала тебе еще кое-что. Написала, что тебе это сейчас нужнее». Я взял книгу и кошель. В нем обнаружилось 25 золотых. Я изумленно изогнул брови. «Лемерай знала, что ты откажешься, поэтому попросила все отдать, когда мы будем достаточно далеко», ответил Толериен на мой недоуменный взгляд. Я посмотрел на книгу и понял, что это дневник. Я осторожно провел рукой по его черной бархатной обложке, открыл первую страницу и не поверил своим глазам. «Это же...» «Да». Дневник Николаса. Лемирей посчитала, что раз стены между вами рухнули, она может доверить тебе еще одну дорогую ее сердцу вещь. Я потрясенно смотрел на дневник, не решаясь перелиснуть титульную страницу, где было написано имя владельца. Николас. Он заменил Лемире обоих родителей. Возможно, ли им хотела чтобы я знал, как сложилась их жизнь с первого знакомства и после того, как они меня оставили. Например, я до сих пор не понимал, как они пересеклись, маленькая вампирша и алхимик. Как Николас все это время жил с ней. Как ему пришло в голову сделать заменитель крови. Наконец, как он изобрел противоядие от укуса оборотня. Я погрузился в воспоминания. Я, как и Лемирей, жил в приемной семье, только мне повезло куда меньше, чем ей. Названные братья и сестры меня не слишком жаловали. Вечно строили козни, подговаривали соседских детей. В тот раз, когда мы познакомились с Лим, они решили научить меня уму-разуму и накинулись всей толпой. Им казалось забавным валять меня в грязи и засыпать куриными перьями. Никто и не понял, с какой стороны прилетел вдруг маленький черноволосый ураган. Молчаливая, странная девчонка ворвалась в толпу ребят и быстро раздала им тумаков, а парочку даже окунула в лужу. Ей разбили нос и губу, но она дралась наравне. Обидчики со слезами убежали жаловаться родителям. Я окликнул девочку и поблагодарил. Спросил, как ее зовут. Она не ответила, только обернулась и протянула мне руку. Я тогда еще не знал, что она не разговаривает. Так мы стали друзьями. С тех пор у меня началась другая жизнь, полная интересных приключений с лимерой и Николасом. До тех пор, пока они не уехали. Я открыл дневник и погрузился в чтение. Надо признать, жизнь Николаса в молодости была очень тяжелой. Я и не думал, что этот человек столько всего пережил. Мне он всегда казался жизнерадостным, гостеприимным, счастливым. Разве что он был немного рассеянным, но это я воспринимал как его забавную особенность. Оказалось, все появилось не на пустом месте. Николас был увлечен алхимией. Он хотел зарабатывать на любимом деле. Однако в его жизнь ворвалась красотка Арта. Николас познакомился с ней на свадьбе одного из друзей своего наставника. Она сразу завладела его вниманием. Николас даже быстрее закончил обучение, чтобы проводить вместе с ней больше времени. Молодой алхимик много писал об Арте. Он ждал встреч с ней, старался каждый день ее радовать и увлеченно рассказывал ей о своей мечте. Она смеялась, поддерживала его, строила вместе с ним планы. Вместе они мечтали о том, что будет, когда они разбогатеют. Через год они поженились. Николас воплотил их мечту в реальность. Купил двухэтажный дом, где на нижнем этаже расположил лавку, а на верхнем — их с артой комнаты. Поначалу все было неплохо. Продажа зелий приносила приличную прибыль, денег хватало и на то, чтобы делать взносы в торговую гильдию, и на содержание семьи. Арта была далека от алхимии, поэтому все дела вел Николас. Договаривался с собирателями, ездил в города, чтобы купить составляющие для зелий. Арта же была больше увлечена собой. Читая, я уже чувствовал, что ничем хорошим эти отношения не закончатся. Так и вышло. У Николаса и Арты родился ребенок. В это же время спрос на зелье резко упал, и дела пошли плохо. С новыми прибывшими в город алхимиками стало все еще хуже. Резко возросла и конкуренция наряду с упавшим спросом. Может, конкуренты не настолько качественно делали свой товар, зато умели его продавать. Лавка Николаса начала приносить убытки, а в отношениях между ним и Артой появился холодок. Она стала посматривать на других мужчин, упрекать мужа, что тот не может обеспечить ее и ребенка. Однажды они поссорились так, что Арта в сердцах заявила, что уходит, и Николас больше ее не увидит. Уставший муж только развернулся, хлопнул дверью и отправился в бар. Когда же он вернулся, то с потрясением обнаружил, что Арта ушла из дома и забрала сына, а вместе с ней из дома пропало почти все. Она оставила лишь записку о том, что взяла небольшую компенсацию за испорченную жизнь и уходит искать лучшего. После этого события Николас очень долго ничего не писал. Следующая запись была сделана примерно через год. Он каялся, что много пьет, увяз в долгах, почти бросил некогда любимое дело. Но ему повезло. Судьба дала Николасу шанс. Лекари помогли ему, но сказали, что если алхимик продолжит пить в том же духе, то в следующий раз они уже не помогут, попросту откажет сердце. Это был переломный момент. Я никогда не испытывал такой тяги к жизни. Я вдруг поверил, что сумею выбраться из всех неприятностей, которые сам себе и создал. Пока мы живы, возможно, все. Я ненадолго оторвался от дневника и выдохнул. Я редко видел в своей работе, чтобы люди действительно раскаивались в своих ошибках. Слова Николаса меня поразили. А еще я понял, почему он всегда отказывался от алкоголя. Кто бы знал, что все имело настолько глубокие корни. И если Николас был таким несчастным, как же он из всего этого выкарабкался? Я снова погрузился в чтение. На аукционе мне удалось выкупить очень занятную книгу по алхимии, да еще практически за даром. Полистав ее. Я понял, почему она стоила так мало. Это древние рецепты. Наверняка больше тысячи лет назад они были популярны, но сейчас... Драконьи останки давно растащили на сувениры. Вампиры вовсе перестали существовать. Русалки с большой охотой сами тебя утащат на дно морское. Наги находятся где-то на островах в Великих Водах. Впрочем, можно попробовать поговорить с оборотнями. Если получится сделать парочку редких зелий по этим рецептам, я смогу неплохо заработать. Только вот ингредиенты придется доставать самому. На рынке за них хотят бешеных денег. Коготь оборотня стоит, как аренда комнаты. Настоящий грабеж. Далее Николас писал, что переговоры с оборотнями прошли успешно. Они поделились с ним не только своей кровью, но также шерстью и когтями. Потом шло описание сложностей приготовки зелий, формулы, в которые я лезть не стал, а под размытым сиреневым пятном была запись, что зелье получилось. Николас продал три склянки за отличные деньги, смог покрыть часть своих долгов в торговой гильдии, расплатился с теми, кому задолжал в деревне, а затем уехал. Он начинал новую жизнь, жизнь алхимика и собирателя одновременно. Один из походов за редкими ингредиентами обернулся для Николаса полной неожиданностью. Он направился к окрестностям замка картак Судя по дате, это было 20 лет назад, в студень, после праздника стихии воды. Как раз тогда произошла трагедия в замке, а Лемерей осталась совсем одна. «Игольница кровавая». И почему она растет только в самой северной части Артении? Еще и студень на редкость холодный выдался. Постоянно у костров приходится отогреваться. Впрочем, тут неподалеку стоит замок. Только там что-то происходит. Пожалуй, я пойду в обход. В следующей записи буквы прыгали в разные стороны. Николас явно волновался. Или же у него болела рука? Наклон строчек был не очень привычным. Я видел подобное в записях потерпевших, а один раз на этом прокололся преступник. Невероятно! Сегодня я встретил самого настоящего вампира. Я думал, их и в живых-то давным-давно не осталось. Я собирал ингредиенты, когда увидел медвежьи следы на снегу и кровь. Прислушался. Никто не ревел. Только раздавалось чавканье. Я долгое время не решался пойти в том направлении, но любопытство взяло вверх. Я подошел поближе и увидел маленькую девочку. Она стояла над тушей медведя, вцепившись ему в горло. Вся в крови, левая сторона лица и тела обожжена. Волосы обгорели, на лице копоть. Еще и без теплой одежды посреди зимы. Ей было лет пять, не больше. Я даже не знаю, кто из нас сильнее испугался. Она так быстро убежала, что я едва различал ее силуэт. Хорошо, что убежала она недалеко, в пещеру того самого медведя. И мне стало ее очень жалко. Я знаю, что за сокрытие вампира грозит смертная казнь, но разве маленький ребенок способен на зверство? У меня никогда не было детей. Точнее, где-то есть один, но я с трудом могу назвать его сыном. Я подобрался к пещере, где она пряталась. Ух, только глаза из темноты сверкали. Предложил ей еды. Еды маленькой вампирши. Сейчас это звучит забавно. Конечно, еда ее не привлекла, и девочка не вышла. Потом... Я вспомнил, что имею дело с вампиром и слегка порезал руку ножом. На запах крови она среагировала. Великие духи, как же она вгрызлась! До сих пор рука болит, и голова немного кружится. При этом укусе у меня появилось такое странное желание, как приблизости с женщиной. Видимо, оно и растворило боль. Похоже, мне повезло. Девочка успела насытиться кровью медведя, иначе мое состояние было бы намного хуже. Когда она оторвалась от моей руки, я схватил ее в охапку и прижал к себе. Малышка дрожала. Не мудрено на таком-то холоде. Я попытался с ней заговорить, но из нее ни слова нельзя было вытащить. Вроде все понимает, но не говорит. Я пробовал угадать ее имя, но она лишь мотала головой. Сейчас забралась ко мне под бок и спит. Что же все-таки с ней случилось? Я уже знал, что произошло тогда в замке, но сердце болезненно сжалось, едва я представил маленькую Элимирей в таком состоянии. Великие духи, лучше бы я ничего не знал. Бедная девочка, в народе пошел слух, что землями и замком карток управляют вампиры. Кровавая история сделала свое дело, и на замок напали. Родители спасли девочку, а сами погибли. Я не стал брать ее с собой, пока выяснял все у местных, а просто попросил подождать и обещал вернуться. Она не хотела меня отпускать. Такая маленькая, а столько силища. Что еще хуже, ее искали, чтобы убить. Называли кровожадным отродьем. Говорили, что направили отряды на ее поиски. Я быстро вернулся назад. Здесь ей нельзя было оставаться. Я сказал девочке, что заберу ее с собой, и там ее никто не тронет. Только ей придется быть осторожной. Кстати, ее имени я так и не узнал. Да, Николас подобрал очень важные слова для напуганной маленькой девочки. Жизнь научила Лемирей не только не говорить, но и, в принципе, держаться от людей подальше. А с возрастом пришло понимание законов и отношения к другим расам. Я продолжил чтение дневника. Николас привел девочку домой, отмыл, купил ей несколько вещей и стал о ней заботиться. Может, ухаживал за Лимирей он неловко и неумело, но все-таки старался. Николас учился всему вместе с ней. Я перепробовал все имена, которые знал. Девочка ни на одно не отозвалась. Может, попробовать подобрать при помощи алфавита? Следующая запись говорила об его удаче. Лимирей. Ее зовут Лимирей. Не обошлось и без неприятностей. В новых заботах Николас забыл, что вампиры питаются кровью. Даже маленькие. Сегодня я, как всегда, работал в алхимической лаборатории. Лимерей вела себя очень странно. Ей как будто было трудно дышать. Она делала резкие вдохи, ее клонило в сон. Я забеспокоился. Погруженный в тревожные мысли, Я порезался осколками разбитой колбы. Я даже не заметил, как она оказалась рядом. Укусила за руку и была такова. Впрочем, я сам виноват. Не надо было забывать, что я воспитываю не самого обычного ребенка. Я попытался выдернуть у нее руку, мне становилось все хуже. Потом я потерял сознание. Очнулся уже на кровати, а рядом стоит это испуганное чудо. Глаза огромные, в них слезы. Видимо, она испугалась и положила меня на кровать. Ох, надо будет что-то придумать. Может, кровь зверей ей подойдет? Того медведя Лемирей ела, кажется, без отвращения. Хорошо хоть не убежала. Наплакалась и спит. Наверняка думала, что ругать буду. Великие духи, бедный ребенок. Я был полностью согласен с Николасом, бедный ребенок. Я испытал к почившему алхимику невольное уважение и даже восхищение. Он не побоялся трудностей, не отказался от Лимерей после такого инцидента, не использовал ее для алхимии. Николас начал искать пути решения. Он увидел в Лемирей не вампира, а маленькую напуганную девочку и забрал ее к себе на воспитание. От идеи со школой Николас отказался после первого пробного занятия. Лемирей не разговаривала, а для обучения это было крайне важно. Тогда Николас стал учить ее сам. Математика, грамота, искусство. С алфавитом и чтением было сложно, но алхимик нашел выход из ситуации. Он покупал Лемирей детские сказки без картинок и просил ее показывать знакомые буквы, а после прочтения нарисовать, о чем была сказка. Николас и сам не заметил, как увлек Лим алхимией. Тайно от него она оттаскала книги по ботанике и старалась запомнить не только сложные названия растений, но и то, как они выглядят. Одних растений для зелий порой не хватало, и вскоре Лемирей стала приходить с охоты с тушками животных. Николас был изумлен, но благодарен ей за помощь, а после этого начал учить Лемирей варить зелья. Нашлась и оборотная сторона их мирной жизни. Обескровленные трупы животных вскоре привлекли внимание егерей. Оставаться в деревне было опасно. Лемирей расстроилась, она не хотела уезжать. После этого они приехали в нашу деревню. Выкупили дом и остановились там. Николас задался вопросом, как сделать для Лимирей аналог крови. Она даже пыталась отказаться от крови совсем, только ей это вышло боком. Николас тогда чуть с ума не сошел, пока пытался понять, почему Лемирей так долго спит, и у нее почти не бьется сердце. Постоянно прислушивался, жевали. Мне даже стало жаль алхимика. Он еще не знал, что Лемирей в будущем станет запросто баловаться энергетиком. Если бы я не был в курсе всех мелочей, которые мне рассказала Лемирей о жажде крови, я бы тоже, наверное, испугался подобного поведения. Но позже Николас все выяснил сам. Теперь я начинаю понимать, что происходит с Лемирей. Чем меньше она ест, тем на более долгий срок впадает в летаргический сон. Это удивительно. Однако я даже представлять не хочу, что будет с кем-нибудь, кто встретит вампира, объятого жаждой крови. Я издал нервный смешок. Ну да. Николас только представлял, а я встретил. Далее он писал, что едва ли не силой выпроваживал Лемерей в лес, чтобы она как следует поела а сам запирался в лаборатории и корпел над зельем для нее. Однако в моменты бодрствования Лемирей было скучно. Однажды ей на глаза попался старый фолиант, о котором Николас совершенно забыл. Лемирей отыскала там пару интересных рецептов с кровью вампира. А также нашла пометки рядом с зельями, которые когда-то помогли Николасу выбраться из нищеты. Лемирей сцедила склянку своей крови и принесла ему, указав на рецепты. Николас поблагодарил Лемирей, но велел больше не заниматься самодеятельностью. Однако в дневнике он писал, что это лучшая возможность закрыть все оставшиеся долги в торговой гильдии. Осталось только правильно изготовить зелье и найти того, кто его купит. В то время ребенком я слышал об алхимике, который приехал в нашу деревню, но не придал этому значения. Мы познакомились с Лемирей примерно через месяц. Поначалу мы виделись не так часто. Теперь я понимал, почему. Лемирей испытывала голод и почти спала на ходу. Мы, два неразговорчивых ребенка, сразу нашли общий язык, как бы забавно это ни звучало. Мне было спокойно с молчаливым собеседником. Лемирей всегда выслушивала меня до конца. Иногда кивала, Иногда осуждающе качала головой. Как только ее звал Николас, она сразу уходила. Ее странности я воспринимал как должное и не обращал на них внимания. Лемирей стала для меня настоящим другом и защитницей. И мне не было стыдно за это. Но вот что творилось у нее в душе, я даже представить не мог. Наконец, Николас разработал удачную формулу заменителя крови. Он почти не вылезал из лаборатории, писал, что близок к завершению, и вот формула, наконец, была готова. Алхимик записал ее аж на нескольких листах. Один отдал Лимирей и велел выучить как алфавит. Уставший, но счастливый, он отметил, что тогда Лим в благодарность впервые решила приготовить для него ужин. Омлет она знатно пересолила, потом пережарила. Но в целом он оказался съедобным. Теперь понятно, откуда у Лемерей кулинарное умение. Она готовила не для себя, а для Николаса, который вечно торчал в лаборатории и забывал о таких вещах, как еда. Жизнь шла своим чередом. Лемерей перестала ходить на охоту в леса, мы начали проводить больше времени вместе. Николас писал, что очень рад, что она нашла себе друга. Как только с легкой руки алхимика и Лемирей я научился читать и писать, нам с ней стало намного легче общаться. Хотя все равно ни я, ни Николас не оставляли попыток ее разговорить. Я хорошо помню, как Лемирей сказала первое слово. После стольких лет молчания говорить ей было тяжело. В тот вечер она позвала меня по имени. Я впервые услышал ее голос. Даже тихий и хриплый, он был таким очаровательным, что я захотел, чтобы она сказала что-нибудь еще. Николас подал мне идею и подсунул сказки без картинок, которыми Лимирей когда-то зачитывалась. И это сработало. Слово за словом, Лим начала говорить короткими предложениями. Мы с Николасом были счастливы. Это было. Настоящая маленькая победа. Примерно в это время Николас писал, что приготовить зелье на крови Мирей не так-то просто. Для этого нужны время и подготовка, и что ближе к зиме он, возможно, попробует. Хотя бы потому, что его нужно готовить на холоде. А мысли Мирей крепко сдружились. Нас не задевали, косились, распускали слухи, но не трогали. Алимирей ходила много странных шепотков, но она не обращала на них внимания. Со временем уже Лим стала присматривать за Николасом, а не наоборот. Она едва ли не силой вытаскивала его из лаборатории, готовила для него и заставляла есть, грела воду, чтобы он принял теплую ванну, отправляла спать, а сама спускалась в лабораторию и варила зелья. Я завидовал их отношениям. Ко мне названные родители никогда подобной заботы не проявляли. А братья и сестры шептались за спиной, но близко не подходили, во многом из-за Лемирей. Я даже улыбнулся, вспоминая эти события. Казалось, что ничто не способно разрушить нашу дружбу. Лемерей хотела построить домик на дереве, о котором будем знать только мы, и проводить там время в дождливые дни а потом по деревне поползли слухи об одичалом оборотне, и вскоре мы сами встретили его. Я помрачнел. Именно после того случая Лемирей и уехала. Вчерашняя беседа с Толериеном дала мне многие ответы, но кое-что в этой истории осталось для меня непонятным. Дэниел так колотил в дверь, что я подумал, он ее сломает. Даже хотел пожурить его за такое поведение. Но потом увидел Лемирей. Она выглядела очень бледной. Еще бледнее, чем обычно. Дэн сказал, что она падает от боли. Он помог мне отвезти Лемирей в гостиную, и я с трудом выпроводил Дэна. Не хватало еще, чтобы он случайно узнал нашу маленькую тайну. Лемирей рассказала что днем они гуляли по окрестностям и наткнулись на одичалого оборотня, того самого, который вот уже несколько дней пугает местных. Никто теперь ночью не покидает домов и не отправляется на охоту. Все боятся. На окраине леса находили истерзанные туши. Лемирей сказала, что оттолкнула Дэна, а сама вступила с оборотнем в драку. Она сломала ему шею, но он успел ее укусить. Хм, от укуса оборотня люди сами становятся оборотнями, если не успеют принять зелье до полнолуния. А что происходит с вампирами? Сомневаюсь, что вампир может стать оборотнем. Но тогда что? Надо будет за этим проследить. Лемирей неважно выглядит. Я закусил губу. Конечно, сейчас с ним все в порядке, но... Тогда это выглядело по-настоящему страшно. Николас вряд ли знал, что происходит, а время уходило. Место укуса на плече Лемирей воспалилось. Это странно. Обычно на ней все раны затягиваются быстро, не остается даже шрамов. Не нравится мне это. Лим колотит в лихорадке. Я дал ей зелье, чтобы сбить жар, но не знаю, насколько это поможет. Экскурс в историю очень вовремя. Вот и ответ на мой вопрос. Все очень плохо. В войне с вампирами люди использовали оборотней. В записях говорится, что укус оборотня отравляет вампира, но держу пари, что дело не в зубах, а в слюне. Леший забери этого оборотня, Лим может умереть. Надеюсь, они не успели еще избавиться от его трупа. Для алхимика наверняка пожертвуют пару кусочков, только бы успеть. Я с замиранием сердца перевернул страницу. По крайней мере, Николас успел ознакомиться с архивом, в отличие от меня, или попался кто-то, кто хорошо знал историю. Судя по следам от капель, Николас сделал записи в перерывах между алхимическими опытами. Лемерой не первый раз падает от болевого приступа. Промежутки между ними становятся все короче. Сейчас Лим мечется по кровати, на нее страшно смотреть. Она кричит и плачет. Я даже представить не могу, как ей больно. Времени у меня мало. Возьму за основу зелья против превращения в оборотня. Посмотрим, что из этого выйдет. Попытался напоить ее кровизаменителем, но ее вырвало. Видимо, отравленный организм не принимает кровь. Так, посмотрим, к чему приведет первая проба лекарства. Лимочнулась, Ей вроде бы стало легче. Слава всем великим духам. Но выглядит она еще плохо. Понаблюдаю за ней. Оказалось, формула облегчает симптомы. Это не совсем то, что нужно. Такое зелье не излечивает. Посмотрим, что будет со второй пробой. Только держись, дорогая. Держись. Эхом повторил я, переживая за Лим так, словно она прямо сейчас металась в горячке. Сердце кровью обливалось от всех этих подробностей, но оторваться от чтения я не мог. Вторая проба неожиданно ускорила действие отравления. Великие духи, я дурак, полный дурак. Хорошо, что у меня еще есть из чего изготовить третью пробу. В этот раз я не имею права на ошибку. От меня зависит ее жизнь. «Удача! Если ты меня любишь, не дай Лимерой умереть!» Лим уже не кричит, только стонет и мечется по кровати. Она умирает. Умирает! Я влил в нее третью пробу. Теперь остается только молиться великим духом и надеяться на чудо. Строки выглядели расплывчатыми. Я почувствовал, как Николас плакал над этими страницами. И сам не заметил, как у меня потекли слезы. Она выжила, выкарабкалась. Я запишу формулу, но теперь ей нужна кровь. Даже хорошо, что она слаба, может только смотреть на меня голодным взглядом. Пусть великие духи знают, этот грех полностью на моей душе. Выбора у меня все равно нет. Я хочу, чтобы она жила и ходила рядом. Я хочу видеть ее улыбку. Куда я без нее? Она мне как дочь. Собственно, почему как? Она и есть моя дочь, самая настоящая. Ну и что, что она вампир? Элемирей, когда ты будешь читать этот дневник, знай, тебе не в чем себя упрекать, но тебе нужна кровь, и я возьму это на себя. Надеюсь, «Великие духи меня простят, иначе зачем бы они вас создали?» Я поежился. «Николас, что же ты делаешь?» «Но, с другой стороны, имею ли я право осуждать его?» «И виновата ли Лемерей в том, что вынуждена пить кровь?» Ответ напрашивался сам собой. «Нет, она не виновата в своей природе». Я продолжил чтение, раздираемый самыми разными чувствами. С одной стороны, я понимал Николаса, а с другой — убить кого-то, чтобы накормить голодного вампира. Я выкупил из тюрьмы двух отпетых негодяев. Не сказал тюремщикам, зачем. Попросил только худших из худших. Я привез их домой. Кандалы снимать с них не стал. Одному надрезал руку. Лемирей сразу же почуяла кровь. Даже от взгляда этих двоих, которых с трудом язык людьми назвать поворачивается, не было так страшно, как от дикого и голодного взгляда Лемирей. Она была очень слаба. Я помог ей подняться и подвел к одному из преступников. В это время я молился Великим Духом, чтобы она не вцепилась в меня. Хорошо, что ее влекла кровь. Едва она оказалась рядом с выкупленным мной негодяем, как тут же вцепилось в его порезанное запястье. Я не смог долго выносить подобного зрелища и вышел за дверь. Успел только увидеть, как лемирей на него накинулась и вцепилась в горло. Я слышал крики. Нечеловеческие крики и ругань. Кто-то даже пытался драться. От лим не исходило ни звука. Я просто ждал за дверью, когда все закончится, кусая кулаки. После этого Лимеры была все еще слаба, но взгляд хотя бы стал осмысленным. Я обнял ее. Она выглядела такой растерянной. Расплакалась у меня на плече. Беззвучно. Сколько еще я снова не услышу ее голос. Я сказал ей, что это была моя идея и только моя вина. Но разве она слушает? Сейчас вобьет себе в голову, что она монстр, и... Не хочу об этом думать и писать. Трупы я сжег в лесу, чтобы их кто-нибудь случайно не нашел. Зато полиция стала слишком часто захаживать. Проверяют. Спрашивают, куда пропали двое преступников, которых я выкупил. Я отбрехался, сказав, что не досмотрел за ними, и они сбежали. Мы привлекаем слишком много внимания. Слишком много вопросов у местных. Похоже, придется уехать. Лим снова не разговаривает. Выглядит очень расстроенный. Я предлагал ей взять с собой Дэниела, но она только замотала головой и заплакала. Указала на комнату, где все происходило. Боится, что однажды сделает с ним то же самое. Жаль. Дэниел хороший парень. Он мне почти как сын. Лим не пожелала делиться с ним своей тайной. Не стану и я. Может, когда-нибудь Дэн нас простит. Завтра мы уедем. Не знаю, куда. Куда-нибудь подальше отсюда. «Лимирей», — прошептал я, узнавая ее в каждой строке. «Если во время прогулки со мной случалась какая-то неприятность, то она вечно винила в этом себя. И здесь ничего не изменилось. Она не рассказала правду не потому, что не хотела подвергать меня опасности, а потому, что боялась убить. Я обратился к следующей записи. «Ну вот, теперь мы на новом месте». Лемирей постоянно оглядывается назад. Свой кулон, который достался ей от настоящих родителей, она оставила Даниилу на память. Постоянно теребит воротник по привычке, а кулона-то нет. Зря она не позвала Дэна с собой. Но это ее выбор, и не мне его осуждать. Но я вижу, что она будет скучать. Уже скучает. Я захлопнул дневник и со свистом выдохнул. Сил читать дальше просто не было, да и костер уже почти потух. Толериен вздрогнул от хлопка и приоткрыл один глаз. Не в силах сидеть на месте, я поднялся на ноги и прошелся вокруг костра. «Лимирей, почему ты не дала мне этот дневник, когда мы были в замке? После всей прочитанной истории мне больше всего захотелось оказаться рядом с ней и крепко обнять. Закрыть от всех пережитых ужасов и просто сказать, что все будет хорошо». Я взглянул на небо. До замка лететь далеко. Мы с Толериеном преодолели уже слишком большое расстояние, чтобы возвращаться. Да и я не мог позволить себе терять драгоценное время. Дело о гибели королевского алхимика и названного отца Лемирей само себя не закроет». «Ну что, нашел ответы на свои вопросы?» — поинтересовался дракон. «Что?» — вздрогнул я, обернувшись к нему. «А, да». «И?» «Что «и?»» — огрызнулся я. «Зачем ты помогаешь, Лимирей? Занимаешься расследованием смерти ее наставника?» «Потому что она мне не чужая!» — прошипел я ему в лицо, то есть в морду. «А узнай, кто другой, кто она. Он тут же ее убьет!» Талериен усмехнулся. «Чего ты добиваешься?» — рыкнул я на дракона. — Чтобы ты сказал хотя бы себе то, что не можешь сказать ей. Прячу улыбку, произнес Талериен. — Думаешь, не видно, как ты на нее смотришь? Я скрипнул зубами и... Сдался. Опустился в снег рядом с драконом и откинулся ему на крыло. — Ты прав. Я люблю ее. Как родную сестру поспешно добавил я, чтобы Талериен ничего себе не придумал. Я все время надеялся и ждал встречи с ней. Пусть и дальше никто не знает, кто такая Лемирей на самом деле. Если тайная канцелярия начнет в этом разбираться, она непременно докопается до правды. Я не могу этого допустить. И... знаешь, если бы я не знал Лемирей то не просил бы так настойчиво тайную канцелярию доверить это дело мне. На каком уровне они и на каком простой полицейский. Невесело усмехнулся я. Алимирей, она... удивительная. И смерти точно не заслуживает. Талериен усмехнулся и приподнял крыло. Я залез под него и устроился около теплого бока дракона. «Тогда отдыхай». Если повезет, завтра будет твой последний перелет. Несмотря на взбудораженное состояние, я решил последовать совету дракона и, на удивление, быстро провалился в сон.